Ваал Петрович подошел к камину и положил саквояж на пол возле решетки. «Неоднократно», — ответил он. «Там картина на стене», — продолжал я. «Какие-то странные люди в цилиндрах сидят у огня, привязанные к креслам. А во рту у них что-то вроде кляпов. И там стоит человек в красной робе, вот прямо как на вас. Это и есть красная церемония?» «Да», — сказал Ваал Петрович.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 3,4-дигидроксифенилотиламин. Допамин – весьма близкое вещество, если смотреть по формуле. Справа в молекуле та же двуокись азота, только другие цифры по углеводу и водороду. Название с химической точки зрения неточное. Его придумали в 60-е, в шутку. Доуп-амин – наркотик и аминь. Пишется почти как допамин. Вампиры тогда интенсивно изучали химию своего мозга.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 и тело начинает совершать неконтролируемые движения, чтобы скомпенсировать воображаемые перемещения в пространстве. В результате можно получить серьезную травму. Такое раньше бывало весьма часто. нус готово. Кто-нибудь желает спросить что-то еще? Нет, ответил я. Учтите, после начала процедуры дороги назад не будет. Можно только дотерпеть до конца.